Остров пьяницы. Хочу забыть, что мне совестно. Пьяница, астероид 327. Трудно сражаться бесцельно. Где же мне тогда дышать? Антуан де Сент-Экзепери. Письмо генералу Икс, 1943. Глава девятнадцатая. 19. «Фалькон-900» летел над Америкой, направляясь к югу, держа курс на Сальвадор. Под нами была Флорида. Я старался высмотреть в череде городов и пляжей Палм-Бич, мыс Канаверал, Майами, Ки-Уэст, но мне это не удавалось. — А знаете, кто первым приобрел права на экранизацию «Маленького принца»? — спросил Анди. — Надеюсь узнать от вас, не поворачиваясь к ней, — ответил я. — Орсон Уэллс всего через неделю после выхода книги. Он влюбился в эту сказку, немедленно купил права и кинулся к Уолту Диснею с предложением сотрудничества. Два величайших гения Голливуда работали бы вместе. Но когда гений в два, один лишний. Орсон не смог договориться с Уолтом, и проект не состоялся. Я ничего не ответил. Честно говоря, я толком и не помнил, кто такой Орсон Уэллс. андит догадалась об этом, но ничего не сказала. Вытащила из кармана листок бумаги и аккуратно зачеркнула одно слово. «Это летчик...» — зачеркнула? — убил маленького принца. Заменила его другим и дописала одну букву. «Это Роза убила маленького принца». Фалькон летел над Мексиканским заливом в сторону Кубы. «Но хотя бы кто такой Че Гевара, вы знаете?» — спросила Анди. «Она меня в самом деле за тупого держит». «Он что, тоже был фанатом «Маленького принца»?» «Угадали, господин авиатор!» «Говорят, он проглотил его за один присест, закрывшись в туалете. Он так долго оттуда не выходил, что его люди забеспокоились. А когда вышел, сказал что-то вроде... «Зачитался до усрачки этим шедевром». Сразу видно тонкого ценителя. Я немного помолчал, обдумывая поэтическое высказывание Че. Затем повернулся к Анди. «Что нам делать в Сальвадоре?» Это самая маленькая страна Америки. В географии я разбираюсь лучше, чем в кино. Там же ничего нет. Встретимся на Кончагуите с этим Мойзесом. Он, несомненно, как-то связан с Консуэло. Жена Сент-Экзюпери была родом из Сальвадора. Он называл ее своей маленькой птичкой из далеких островов. Насколько я знаю, Кончагуита — один из трех почти необитаемых островов, принадлежащих Сальвадору. Маленький тихоокеанский рай, куда вскоре должны устремиться туристы. Даже географию Анди знает лучше меня. Что ж, вернемся к нашему барашку. Консуэлла, жена сент -Экса. Значит, Роза — это она. Следовательно, она и есть убийца. Но это еще под большим вопросом, — сказал Анди. Сент-Экзюпери так и не намекнул, кто его Роза. А кто же тогда, если не Консуэлла? Одна из его любовниц? Составите мне список возможных подозреваемых. Анди улыбнулась. Мне все больше нравились эти наши разговоры, когда мы рассуждали, как два полицейских инспектора, перед кучкой вещественных доказательств. Тогда начали. И я надеюсь, что до Сальвадора еще далеко, потому что список длинный. Эти возможные розы нам известны, главным образом благодаря пылким посланиям Сент-Экзюпери. Хотя не всегда легко догадаться, кем была для него та, кому он писал. Подругой, возлюбленной или просто жилеткой, чтобы излить душу. Особенно в Нью-Йорке, в последние месяцы, когда стали расцветать новые цветочки. Почти все эти розы были высокие, аристократичные, властные блондинки. Полная противоположность крошке Консуэла. Вы готовы? Начинаю составлять список подозреваемых? Вот это да. Анди не сверялась ни с какими записями. Это не исчерпывающий список. Вы запоминаете? Надя Буланже, дирижер, француженка. Она встретилась с ним в Соединенных Штатах, когда руководила Нью-Йоркской филармонией. Аннабелла, актриса, навещала его в больнице в Лос-Анджелесе, а потом они встречались в Центральном парке. Наталья Полей, манекенщица, эксцентричная русская княгиня с трагической судьбой. Луиза де Вильморен, его первая любовь, невеста, ради которой он едва не отказался от полетов и иванна делястрж которая ему покровительствовала до того как он стал известным писателем а также безымянная медсестра в алжире и все остальные розы неотличимы одна от другой как он признавался сестре диди калетты палетты сюзи дейзи габи за которыми он ухаживал и которых делали под копирку зала ожидания так он написал «Ожидания чего анди не ответила Помолчала о чем-то, думая, и продолжила. Но ни одна из всех роз, что я перечислила, не имела такого влияния на Тонио, чтобы стать единственной розой. Кроме Консуэлла у нас остаются только две возможные подозреваемые. Во-первых, Нелли де Вегуэ, парижская любовница, жена богатого промышленника. Самая верная союзница с Энтексом, которая всегда будет его поддерживать и финансово, и творчески. Даже прилетит к нему Валжир на американском самолете, и который он напишет последнее письмо в день своей гибели и оставит в наследство свои неопубликованные заметки. цитадели и все прочее. Во-вторых, разумеется, Сильвия Гамильтон, молодая нью-йоркская журналистка, любящая и заботливая. Та, что получит наследство ту самую рукопись. Да уж, настоящий букет из роз. Анди молча на меня посмотрела. Хотел бы я знать, что девчушка вроде нее может думать об этом человеке, который прекрасно и поучительно писала любви, верности и ответственности, а сам коллекционировал женщин. «Букет увядших роз», — наконец произнесла Аньди. «И давным-давно увядших. Потому что больше пятидесяти лет никто о розе не задумывался. Вопрос считался решенным. Розой не была ни одна из его подруг». Пусть даже Сент-Экзюпери рисовал для них, для всех, печальных маленьких принцев и падающие звездочки, и давал трогательные обещания. сент любил запутывать следы и разбивать сердца, заставлять печалиться и ревновать. Это длинный список ревнивец. Анди меня тоже запутала. Но если ни одна из его подруг не Роза, кто же она тогда? Его мать. Я чуть было не ушел в мертвую петлю над Юкатаном. Его мать, получившая письмо от сына через год после того, как он исчез, так и не поверившая в то, что он погиб? Вот как? Давайте-ка поподробнее. Сент-Экзюпери был очень привязан к матери. Мари была хорошей матерью, очень заботливой. Его отец умер от кровоизлияния в мозг, когда Тонио было четыре года. Франсуа, младший брат, умер в пятнадцать, когда Тонио было семнадцать. Мари больше замуж не вышла. Сент-Экса воспитывали мать и три сестры. Я услышал, как ее голос дрогнул от волнения и вдруг разозлился. Понятно. Бедный малыш. Рядом с ним в детстве не было ни одного мужчины. Только мамочка-наседка, как у всех этих маленьких гениев. Анди невольно улыбнулась. Но если говорить серьезно, продолжала она, все психоаналитики, которые изучали эту сказку без тени утверждали, что Роза — это его мать. Слон в животе удава на первых же страницах книги — это ребенок в материнской утробе. Маленький принц — ребенок. Таким он представлен в книге. А значит, Розой может быть только его мать. И эта теория вполне устраивала родных Сент-Экзюпери, так? Вот именно. Да, только нас, инспектор Фокс, она не устраивает. Если Роза — мать маленького принца — Она не могла его убить. Мать не убивает сына. Анди взглянула на меня с восхищением, и я это оценил. Мы летели над югом Мексики. Вдали показалась тонкая пуповина Центральной Америки. Не стоит обобщать, инспектор Ле Фау. Да и сомнений сегодня уже не остается. Роза маленького принца Консуэла. Эй, не гоните так. Доказательства, дорогая коллега, мне требуются доказательства. Анди притворно вздохнула. консуэла де Сент-Экзюпери была нежной и слабой. Она болела астмой, а Роза Маленького Принца все время кашляет. Она живет на крохотной планете с вулканами, которые надо прочищать. А консуэла родом из Сальвадора, крохотной вулканической страны. В 1934 году Сент-Экзюпери нарисовал портрет жены, на котором она удивительно напоминает Маленького Принца. Консуэлла своенравная, капризная, как и роза. Освободив одну руку, я положил ее на плечо Анди. «Погодите, не спешите. Если хотите, чтобы я за вами успевал, для начала познакомьте меня с этой маленькой экзотической птичкой». Анди посмотрела вдаль на разорванную нить между двумя континентами. Озеро, тысячи островов и разрез на изгибе Панамы. «Ага, так вот, консуэла это маленькая брюнетка». Эксцентричная и невоспитанная, вспыльчивая и безумолку болтавшая с испанским акцентом, плохо вписывалась в аристократическую обстановку семьи писателя. Только мать Сент-Экзюпери с ней дружила. Консуэлла была позабыта по заброшенным. После смерти мужа она осталась почти без средств к существованию. Тихо жила, вдовев в третий раз. Тут я приподнял бровь. Я ведь помнил о том, что мы ищем убийцу. Она часто говорила, что всю жизнь только и делала, что ждала Тонио, и после его смерти не перестала. Она сложила все, что напоминало о нем – письма, личные вещи, секреты, фотографии – в большие пароходные чемоданы, которые больше не открывала. Легенда о санта экзюпери создавалась без ее участия. Она умерла в 1979 году, и ее смерть почти всех оставила равнодушными. И только через двадцать лет ее историю стали рассказывать по-другому. В 2000 году ее секретарь, унаследовавший эти чемоданы, решил обнародовать все архивы, а также дневник Консуэлла «Воспоминания Розы». Волнующий, трогательный рассказ. Правдивый. Кто может это знать? Две наиболее подробные биографии Сент-Эк-Джипери, написанные его любовницей и его женой. Мы знаем его только по воспоминаниям женщин, которых он любил, и письмам, которые он им писал. Выдумки? Фантазии? Маски? А архивы из этих самых пароходных чемоданов? Они подтверждают, что Роза консуэла. Об этом будет написано несколько книг. После воспоминаний Розы все изменится. Будет покончено с прежде неотделимым от Сент-Экзюпери образом бойскаута-идеалиста, кроткого пацифиста простодушного сказочника, архангела-патриота. От его нимбы ничего не останется. Его завещание «Маленький принц» — произведение поэтическое, противоречивое и темное. А главное, Тонио и консуэла навсегда становятся легендарной парой. Солнечными влюбленными, влюбленными светочами, которые любят и терзают друг друга, сковывают один другого и вырываются на свободу, соединяются и друг дружку предают. Вплоть до рокового исхода. Консуэла пришлось долго ждать, но она в конце концов заняла свое место в пантеоне Мус. Что ж, такая посмертная участь могла бы стать неплохим мотивом для убийства, правда? Анди промолчала, и я прибавил. При условии, что Консуэла действительно роза. Потому что ваши улики — астмы, вулканы, капризы — по-моему, несколько легковесны. На этот раз Анди ответила, «В проходных чемоданах были кое-какие доказательства. Главным образом письма». Тонио писал Консуэлла, «Ты знаешь, что Роза — это ты. Может быть, я не всегда умел о тебе позаботиться, но я всегда считал тебя красивой». Он часто признавался, что чувствует себя в ответе за жену. Говорил о ней тоже, что маленький принц о своей Розе. А главная консуэла утверждала, что сент жюпери должен был посвятить маленького принца ей — а потом передумал и посвятил книгу своему еврейскому другу Леону Верту, которому тогда было голодно и холодно. Но в день своего отъезда в Африку, по словам Консуэла, Сент-Экзюпери сказал ей, что жалеет об этом, что после войны он обязательно напишет продолжение маленького принца и посвятит ей. Продолжение маленького принца? В самом деле? Кто знает? Сент-Экзюпери никогда не говорил об этом прилюдно, никогда открыто не воздавал почестей своей розе. Наверное, об этом Консуэлла жалела больше всего. Может быть, она идеализировала чувства, которые испытывал к ней Сент-Экзюпери? А маленький принц к своей розе? Анди кирнула. Может быть. Меня смущает рассказ одной француженки, которая перебралась в Алжир и часто встречалась в Сент-Экзюпери в последние месяцы перед его гибелью. Ей запомнилось, что Сент-Экз рассказывал о своей книге, изданной в Соединенных Штатах. Он говорил о разочаровании маленького принца, который влюбился в свою розу, свою единственную в мире розу. Только она у него и есть, и он за нее в ответе. И вдруг он видит другие розы, целый сад, полный роз. Оказывается, их так много, так много других. Ага, вот оно что. И маленький принц покидает свою розу, чтобы узнать другие розы, как Сент-Экзюпери оставляет жену ради других женщин. Несколько слов насчет чувства вины и ответственности и прости-прощай. Покинутая Роза ревнует. Она пишет свои воспоминания, чтобы обеспечить себе посмертное алиби, но простить она не может. Я на минуту отвлекся. Мы летели над Гватемалой. Вереница маленьких островерхих вулканов, казалось, только и ждала, когда мы окажемся над ними, чтобы плюнуть в нас огнем. Потом продолжил свои рассуждения. — У Розы нет алиби. Она могла попросить змею ужалить маленького принца. Но как смогла бы Консуэла убить Сент-Экзюпери? Анди тоже посмотрела вниз на вулканы Гватемалы. Она не убивала его. Он едва не умер здесь, и она его спасла. Глава двадцатая Моэзе, скачав, допил мескали с бутылки. Ему нравилось пить, глядя на волны. Смотреть на них и представлять себе, что это океан качается. Вся планета, вся галактика, а не его самого штормит. Ему нравилось сидеть, прислонившись к одинокой пальме, пристроив между ног бутылку мескали или текилы, и вспоминать. Даже если от подъемных кранов у него за спиной на песок падали тени, как от драконов, Даже если бетонные скелеты будущих стеклянных дворцов отнимали у него солнце, даже если стена, возведенная между песком и горизонтом, закрывала от него пену пошатнувшегося мира, даже если мексиканские рабочие у него за спиной грохотали отбойными молотками, все равно он хотел вспоминать. Вспоминать, чтобы забыть о том, что ему совестно. Когда Мойзесу было тринадцать, В его класс вошел господин в белом костюме. В тесное помещение маленькой школы самого большого квартала Буэнос-Айросских трущоб набивалось больше полусотни детей. Господин в белом костюме говорил по-испански со странным акцентом. Сказал, что он француз и что ищет детей, которые говорят на тоба. Это всех рассмешило. Никто не знал, что это еще за тоба. Новый танец, пернатый змей, телесериал. Мойзес затаился в заднем ряду. Он-то знал, но не хотел в этом признаваться. Не хотел, чтобы этот господин его заметил, как будто уже догадывался, что это западня. Господин в белом костюме объяснил детям, что Тоба — это язык, на котором говорят меньше пятидесяти тысяч человек во всем мире. Крошечная община Тоба жила в местности, зажатой между Боливией и Парагваем. Но почти всем тобо пришлось оттуда уйти после того, как вырубили их лес. Они рассеялись по самым большим городам Аргентины и Бразилии, и их язык вскоре исчезнет. И тогда все посмотрели на Мойзеса. Все знали, что он из Парагвая. И иногда он произносил странные слова, которых никто не понимал. Потом господин в белом костюме объяснил, что ищет детей, которые говорят на тобо для того, чтобы перевести на этот язык книгу. Французскую книгу, переведенную уже на многие языки мира, в том числе и на очень редкие языки. Таким образом, эти языки, получается, были спасены. Господин уточнил, что у него есть на это деньги, для тех детей, которые захотят помочь. И прибавил, что книга называется «Маленький принц». Мойзеса выдал учитель, сеньор Лопес и Планес. Хотя подросток недолго упирался, почти сразу сказал «да». Работа показалась ему несложной, и платили за нее хорошо. Тысячу песо. И Моизес стал каждую неделю ходить во французский лицей вместе с пятью другими детьми Тоба из буэнос сайроса Им читали маленького принца на испанском, а они переводили сказку на Тоба. Так продолжалось несколько месяцев. Переводить оказалось не так легко. В языке Тоба не было слов для обозначения принца или галстука, или фонаря. К счастью, с другими словами, было проще. Солнце, море, звезды, цветы, лис. У Мойзеса хорошо получалось, так говорили учителя. Это потому, что книга ему нравилась. Не из-за истории любви маленького принца и его розы не верил он ни в какую любовь. Он и близко подойти не мог к тем девочкам, с какими ему хотелось встречаться. Не было у него столько денег. «Нет». В этой книге ему нравилось то, что маленький принц говорил про свой астероид. Например, что надо приводить в порядок свою планету. Чтобы там не выросли баобабы. Маленький принц каждое утро их выпалывал. Мойзес повесил у себя над кроватью самую красивую картинку из этой книжки. С планетой, которую вот-вот разорвут на клочки корни трех баобабов. Потому что лентяй, который на ней жил, не выпалывал вовремя три ростка. Ему нравилась мысль, что надо заботиться о своей планете. Иногда родственники в Буэнос-Айресе рассказывали, как вырубили в Парагвае лес Тоба. От него ничего не осталось, и даже ни дорог на этом месте не проложили, ни домов не построили. Там теперь только грязь в сезон дождей и пыль зимой. Когда Мойзесу исполнилось пятнадцать, наконец-то вышел маленький принц в переводе на Тоба, и его пригласили на большой прием во французском посольстве в Аргентине, И его выбрали, чтобы произнести речь на Тоба перед толпой очень важных людей. Он с гордостью поднялся на эстраду, босоногий, с длинными черными волосами и орлиным носом. Говорил он всего две минуты, но на важных людей его речь произвела впечатление. Он перевел на Тоба слова Сент-Экзюпери, которых нет в «Маленьком принце». «Мы не получаем землю в наследство от наших родителей, мы берем ее взаймы у наших детей». Потом, когда он смешался с толпой, которая пила шампанское и грызла кешью, важные люди подходили к нему, хвалили и поздравляли. Один человек с седыми волосами сказал еще, что эта цитата — не слова Сент-Экзюпери. Легенда обманывает. На самом деле это пословица. Не то индейская, не то африканская. Но все равно главное, что это послание надежды. И предложил Мойзесу работать у него. Несколько лет Мойзес работал на организации, занимавшейся охраной окружающей среды, то есть воды и земли, воздуха и людей. Один контракт сменялся другим. Он побывал едва ли не везде в Латинской Америке. Встречаясь с другими Тоба, где-нибудь в Рио, Каракасе или Боготе, Мойзес осознавал, что он один из немногих, у кого есть работа, кто не пьет и кому есть на что надеяться. И каждый раз вспоминал, что все это благодаря маленькому принцу. Впрочем, маленький принц был его паспортом, и когда приходилось встречаться с племенами в Амазонии или Чьяпасе, убеждать туземцев в далеких от всего краях. Когда он рассказывал эту сказку, дети слушали внимательно и зачарованно, взрослые удивлялись, а старые мудрые кивали, потому что понимали, о чем речь. «Роза эфемерна, она скоро исчезнет, люди должны отвечать за свою планету». Когда Мойзес отмечал свой двадцатый день рождения, В лаппо баре в Манаусе к нему подошла Мари Сван. На улицах столицы Амазонии эта блондинка из Нью-Йорка оказалась свалившейся с неба инопланетянкой или маленьким принцем приземлившимся в пустыне. Может, потому он и согласился сделал эту глупость. Мари Сван слышала о нем, о его увлечении Сент-Экзюпери, о его любви к путешествиям, о его владении редкими языками. Она ради этого и приехала из Нью-Йорка, чтобы нанять его на работу. Деньги у нее есть. Много денег. Она дождалась, пока лаппа бара пустеет, закрыла дверь, угостила его выпивкой, а потом рассказала все остальное. Несколько наиболее фанатичных почитателей «Маленького принца» основали клуб, очень закрытый клуб, клуб 612, и они предлагают ему вступить в этот клуб. Морис Ван продолжала его поить и рассказывать, Между строк этой истории запрятана скрытая истина, код который надо разгадать, сокровище, которое надо найти. Это и есть цель клуба 612 — найти его. Все члены клуба уже в возрасте, им необходим молодой искатель сокровищ, расторопный, способный путешествовать, умеющий читать карты и не боящийся все бросить. Мойзес никак не мог в это поверить, сколько бы она его не поила. Тогда Марис Ван велела ему подождать. И вернулась с картами, со штабными картами, с морскими картами, с планами лесов, с маршрутами походов. Она сказала ему, что карты предоставил один из пяти членов клуба, географ, который долго изучал буквы и цифры в книге и выстраивал версии. Мойзес отдал пятнадцать лет жизни поиском завещания в маленьком принце. Он странствовал по свету, следуя указаниям географа на деньги Ока Долла, пользуясь связями сван и покровительством Изара. Он исходил вдоль и поперек Марокканскую пустыню и парижские округа, берега Средиземного моря и равнины Патагонии, вплоть до огненной земли, андские кордильеры, вулканические острова в Атлантическом и Тихом океанах. В конце концов, эти поиски стали его наваждением. В конце концов, он спился, как все остальные Тоба. В конце концов, его забросило сюда — Сначала в Гватемалу, потом в Сальвадор. В конце концов его выбросило на мель. Он ничего не нашел. И все же, если он пил, если он так много пил, то пил потому, что по-прежнему был уверен. Истина там, у него перед глазами. Невидимая, потому что он не сумел ее увидеть. Увидеть сердцем. Он допил остатки текилы и кинул пустую бутылку к бутылке от мискаля, чтобы освободить теплое местечко между колен. Местечко для прямоугольной коробки, пока что стоявшей у его ног. И засмеялся в полном одиночестве. Он много лет не получал почты. И много лет его никто не навещал. Перед тем, как уснуть, он в последний раз взглянул на странный пляж, обнесенный стеной, окруженный огромной строительной площадкой. Глава двадцать первая Я посадил самолет на крохотное поле аэродрома Сан-Мигеля и даже позволил себе небольшой слалом между колдобинами неровно заасфальтированной полосы. — А вы не так уж плохо справляетесь, — похвалила Анди. Я расстегнул ремень, потянулся. Спину ломило после долгого полета. — «Во всяком случае, получше, чем Сент-Экзюпери». Анди мгновенно взвелась. «Некрасиво так говорить. сент был отличным пилотом, только немного рассеянным». «Ага, и отчаянным». Она засмеялась и спрыгнула на землю. «Да уж, что верно, то верно. Он несколько раз чуть было не погиб, управляя самолетом. Получил черепную травму в бурже. Тонул с гидросамолетом в Средиземном море. Умирал от жажды в пустыне. Ну, это само собой». Но еще и здесь, в 38-м, его самолет разбился в Гватемале. Он едва выжил. Сначала думали, что он пропал. Потом он чудом избежал ампутации неподалеку отсюда, в больнице в Антигуа, заброшенной столице Гватемалы. Консуэлла узнала об этом на борту океанского теплохода. Они в то время были, ну, скажем так, в ссоре. Она примчалась, не отходила от его постели, ухаживала за ним, утешала. И солнечные любовники чудесным образом на несколько месяцев воссоединились. Я оглядел запущенную взлетно-посадочную полосу, и меня охватила странная ностальгия. Если бы я принадлежал к поколению мирмоза Гиомэ или Сент-Экзюпери, решился бы я, как они летать по свету на опытных образцах самолетов, почти не сомневаясь, что расстанусь с жизнью. Анди сорвала пробившийся через асфальт площадки фиолетовый цветочек. Консуэлла потом будет рассказывать про долгие прогулки с выздоравливающим Тонью по городу-призраку Антигуа, заросшему розами, и как ее возлюбленный сорвал для нее цветок и пообещал написать для нее сказку героиней которой станет она. Мне эта история показалась слишком прекрасной для того, чтобы быть правдивой. Ну, ладно. Я тоже стал выбираться из кабины, стукнулся головой и ойкнул, а Анди рассмеялась не знаю лучше ли вы управляете самолетом чем сенттекс но что точно вы такой же неуклюжий сантекс зюпери был здоровенным увольнем не осознававшим ни своего веса ни своего роста ни своей силы он стукался от дверные косяки ломал все к чему не притронется один раз даже пианин умудрился сломать в точности как вы потирая лоб я возмутился ничего подобного я и правда ни одного пианино не сломал — И еще, — добавил Анди, — у него одежда всегда была мятая. Он спал, не раздеваясь. Мог потерять башмак. Анди оглядела меня и улыбнулась. Я покраснел, не осмеливаясь взглянуть на свою одежду, проверить, не выбилась ли рубашка из штанов. Все-таки пятнадцать часов полета. Анди снова засмеялась. — Я шучу. Это был комплимент, господин авиатор. — Вы такой же неотразимый, как он. — Оглянитесь. Позади вас вулкан. Я обернулся. Над пейзажем возвышалась вершина Кончагуа. Очертания горы были такими же плавными, как у пляжа с черным песком, в котором тонуло ее подножие. Изумительный вид. Солнце припекало, а вокруг была такая красота. Я предложил Анде искупаться. Но она уже повернулась ко мне спиной и, кажется, даже не услышала. Нам еще надо было добраться до острова Кончагуита. А это долгий путь. Поезд, автобус, машина, лодка. По дороге я успел потерять ключи, забыть сумку, упасть в воду и заляпать гуакамоле из своего бурритто последнюю чистую футболку. Анди сказала, что я перестарался. Мне не надо во всем подражать Сент-Экзюпери ради того, чтобы она мной восхищалась. Она говорила по-испански так же хорошо, как по-английски. И так же пленяла сальвадорских водителей автобусов, как нью-йоркских таксистов. В любой точке планеты она чувствовала себя как дома. Наконец мы сошли на берег Кончагуиты. Крохотный остров, затерянный в заливе фансека который делят между собой Сальвадор, Гондурас и Никарагуа, нас удивил. Над верхушками пальм торчали подъемные краны. Рядом с деревянным причалом, к которому подошла наша рыбацкая лодка, тянулся длинный забетонированный пирс, вдоль которого стояли грузовые суда, доставлявшие сюда всевозможные стройматериалы. Железо, гипс, цемент, стекло. Огромный плакат над портом не оставлял ни малейших сомнений насчет намерений подрядчиков. Через несколько месяцев на этом пустом острове вырастет гигантский гостиничный комплекс. Пока я таращился на рекламу райского острова, Анди убежала спрашивать у покрытого татуировками усача, державшего забегаловку как раз напротив, где мы можем найти Мойзеса Качава. И тот без колебаний указал на ближайший пляж. Сначала почта, потом гости. На Кончагуиту надвигается апокалипсис. Мойзес поднял бутылку, пока мы шли к нему, опустошил ее за наше здоровье и кинул на песок. Он сидел, прислонившись к одной из кокосовых пальм на пустом пляже. Я хотел было взять себе один из стульев из-под соломенного навеса покинутого кафе, но обнаружил, что все стулья прикованы тяжелыми цепями к пальмам. И столы были прикованы, и вообще все валявшиеся на пляже предметы. Мусорные урны, ржавый велосипед, мангал. Хм, странно. Кому пришло бы в голову их украсть? Анди всегда такая наблюдательная, словно ничего и не заметила. Она села на песок перед Мойзесом и явно любовалась им. Мойзес был красив красив, как корабль, совершивший кругосветное плавание, а потом потерпевший крушение. Мойзес оказался не из болтливых. Он заговорил далеко не сразу, и только после того, как Анди трижды сгоняла меня к забегаловке на пристани, откуда я всякий раз возвращался, нагруженный бутылками мексиканского пива и мескаля. Око-долу он вспомнил только откупорив третью бутылку короны, мари сван пригубив шестую. А когда он ополовинил бутылку с мискалем воспоминания, кажется, наконец-то всплыли на поверхность. «У нас был клуб», — принялся рассказывать Мойзес, глядя только на Анди, как будто славный доставщик алкоголя был прозрачнее бутылочного стекла. В этот клуб входили лучшие специалисты по маленькому принцу. У каждого была своя роль. «Ну ладно», — подумал я. «Ладно. Мойзес, это-то все мы уже знаем». Мы выстроили много гипотез, и все они рухнули. Мы собрали кучу архивов. Знаю, мойзыс Анди все их изучила в самолете, и у нее на это ушел не один час, и все без толку Мойзес замолчал обдумывая свое поражение, и Анди, наконец, заинтересовалась тем, что делалось вокруг. Она, как и я, не могла понять, что за странная стена высотой в несколько метров отделяет пляж от Тихого океана. Стена казалась бесконечной. Похоже, она огибала весь остров. Зачем возводить такую преграду? Чтобы не смогли причалить иммигранты, нелегалы, мексиканцы? — Члены клуба были знакомы между собой? — спросил Анди. «Да — Да. Мой с трудом ворочил языком. Мы каждый год встречались, совещались, подводили итоги. Такой, своего рода, конклав избранных. Собирались у Изара. Это была его роль в клубе — принимать нас в своем дворце. Мы оставались у него несколько дней, часами обсуждали и... Все без толку. Дворец? Это уже нечто новенькое. Я тоже мысленно подвел итог. Значит, Изар — четвертый член клуба. Это король. Мойзес, разумеется, пьяница. Хаши — пятый в списке. Должно быть фонарщик. Оставался таинственный географ. Мойзес снова затерялся в дебре в давних воспоминаний Анди на этот раз оказалась проворнее меня. Чтобы разбудить пьяницу, она с веселым звоном стукнула своей бутылкой пива по его бутылке. — Отличная новость! Мы принимаем эстафету. Око поручил нам продолжать миссию. Мы начинаем расследование заново, с самого начала. Марис Ван сказала нам, что маленького принца убила Роза вы с этим согласны казалось анди вот вот сунет ему поднос свою полицейскую бляху на мой зассе это похоже впечатление не произвело больше того он так затрясся от смеха что пивная пена потекла у него по пальцам сван не меняется все так же ревнует к прочим розам и особенно к консуэла но ни одна из влюбленных в этого паршивца роз не могла причинить зла своему Тоню. Слишком все они его любили. Чтобы Роза убила маленького принца, глупее, <глупее не придумаешь. — Почему? — удивился Анди. — Почему? — Мойзе залпом выдул остаток пива. — Почему? — Да потому что на самом деле все понятно было совсем наоборот. — Совсем наоборот? — Ну да, совсем наоборот. Он сорвал зубами пробку с очередной бутылки. — Это Тонио бросил Консуэлла, в точности как маленький принц бросил свою розу. И роза из-за этого умерла. — Что? Анди так дернулась, что облилась пивом. А потом еще будет говорить, что это я неуклюжий. — Вы... — Читать умеете или как? — Мойзес начал сердиться. — Маленький принц-трус, недостойный любви. Он удирает с птицами, толком не попрощавшись, потому что боится как бы не остаться в заперти. — Ну да, он, бедненький, об этом сожалеет. Я не должен был бежать, прячется за самыми жалкими оправданиями. Я был слишком молод, я еще не умел любить. Виноваты всегда другие. Цветы так непоследовательны. Но, тем не менее, это он уходит от ответственности. Он не вернется. И Роза это знает, когда говорит ему на прощание. Постарайся быть счастливым. Он допил очередную корону. Хватит ли запасов пива в этой забегаловке? «На самом деле, — продолжал Мойзес, — маленький принц понял, что его роза умерла в одиночестве на его планете, без воды и без защиты. Он знал, что его краса и радость недолговечна, и вот цветок, у которого только и было, что четыре шипа, чтобы защищаться от мира. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна, пожалела покинутом цветке несчастной Тоню и вдруг разрыдался. Осталась совсем одна на целый год. Поздно об этом жалеть Тоню, голубчик. Пока Анди все это обдумывала, Мне очень нравилось, когда она вот так морщила лоб и щурилась. Я снова оглядел столы и стулья, прикованные к пальмам на пляже. Зачем их понадобилось закреплять? шторма опасались. Но метеослужба не предсказывала даже слабого ветра, который разогнал бы редкие облака. Поверьте на слово летчику. — Значит, маленький принц бросил свою розу? — задумчиво переспросила Анди. — В точности, как Сент-Экзюпери бросил Консуэла? — Да... Тонио обольстил маленькую принцессу этой маленькой страны, Сальвадора. Он полюбил ее, как маленькую экзотическую зверушку, приручил ее. А потом она ему наскучила, и он исчез, не оставив ей ничего. Даже завещание, даже открытого признания, что она и есть его единственная роза. Даже этой другой обещанной книги, даже посвящение, исчез, чтобы не встречаться с собственной трусостью. Анди снова задумалась, так наморщив лоб, будто выжимала из мозга какую-нибудь мысль. Такое же милое выражение лица у нее было в Нью-Йоркском музее, когда она разбирала по Марке в главе про лиса, прирученного друга, про ответственности пшеничные поля. Над пляжем заморосил теплый дождик. Казалось, под ним еще быстрее растут строящиеся здания. «Тогда кто же убил маленького принца?» — спросила Анди. «Кто убил Сент-Экзюпери?» Мойзес ничего не ответил. Он рылся в кармане, зажав между ног странную белую картонную коробку. Выудил наконец-то, что искал, и протянул нам два красных паспорта. Я вспомнил адрес четвертого по списку члена клуба 612 — Изар, автономное королевство Герминия, Аркнейские острова, Шотландия. — Они вам пригодятся, — пояснил Мойзес. Таможенники в королевстве Герминия склонны проявлять рвение. Пьяница засмеялся, а потом скомандовал. — А теперь идите. Я встал. Андини пошевелилась. «Ну — Идите уже. Поищите себе ночлег. — Рановато вы сюда явились. Отель еще не достроен. И снова засмеялся. Анди встала. Когда мы отошли, уже довольно далеко, я обернулся посмотреть на Мойзеса. И увидел, как он очень старательно оборачивает вокруг пояса цепь и закрепляет ее на пальме. Как будто предвидел неминуемое стихийное бедствие. Глава двадцать вторая Привет, дорогая иван наконец то ты где в америке все еще в америке в нью йорке нет нет немного немного южнее тебя плохо слышно там какой то шум да здесь работы ведутся вокруг тебя люди ты на улице ты в каком то городе нет милая где ты ниван я на на острове на острове в америке в сальвадоре на безлюдном острове а. ты здесь вероника конечно здесь я всегда здесь я никуда не денусь <дых> ниван там водятся крокодилы по у киптицы еды там есть пираты я боюсь за тебя возвращайся возвращайся домой я завтра вылетаю в европу наконец то домой — Почти. Мне еще надо перед этим сделать одну посадку в Шотландии. На севере Шотландии. — Ниван? — Да, дорогая. — Ниван, не бросай меня. — Да что и ты такое говоришь? — Я тебя уже не слышу, Ниван. Так что послушай меня. Просто слушай. Не бросай меня. Ты мне нужен. Мне без тебя страшно. У меня лепестки облетают. Я вяну без тебя. Глава двадцать третья Мы сидели на пляже лицом к заходящему солнцу. Рабочие вернулись на континент, и на острове стало тихо. В маленькой бамбуковой хижине молча ужинали несколько человек. Ели сардины. Дети гоняли пыльный мяч. Молодой повар в белом переднике подошел к маленькой темноволосой подавальщице, обнял ее... И они стали вместе смотреть, как солнце опускается к горизонту. Любить значит смотреть вместе в одном направлении. Завтра утром мы покинем остров. Рано утром. С первой рыбацкой лодкой. В соломенной хижине можно поесть жареной рыбы или мясо, выпить чего-нибудь сладкого или алкогольного. Но гостиницы при кафе нет. Мы поспим на песке, под звездами на этом тихом пляже у залива фансека напротив того, где обосновался Мойзес, и где рев бетономешалок должно быть сменился его не менее мощным храпом. А здесь нет ни стройки, ни прикованных столов и стульев, ни стены между песком и морем, только синяя-синяя вода и красное солнце, такое же красное, как волосы Анди. «Я очень люблю закат», — сказала Анди. Планета маленького принца до того мала, что ему довольно было передвинуть стул на несколько шагов, чтобы снова и снова смотреть на закатное небо. И ждать не придется. Я не ответил. Я думал о Веронике. И еще я думал о том, что самое прекрасное на закате — это ждать, пока солнце медленно опустится за горизонт. «Маленький принц говорил», — продолжала Анди, — «что когда станет очень грустно, то хорошо поглядеть, как заходит солнце». Однажды он видел за один день заход солнца сорок три раза. Значит, тот день ему было очень грустно Анди повернулась ко мне и улыбнулась. Такая хорошенькая в этом золотом вечернем свете. «И даже сорок четыре», — прибавила она. В оригинальных изданиях «Маленького принца» было сорок четыре. Но Санта-Кзюпери сам исправил это число в рукописях на сорок три. Странная подробность, на которой он особенно настаивал и никакого объяснения для нее не существует. «Почему сорок три?» «Это возраст консуэла и это год издания «Маленького принца», и год, когда он снова ушел на войну». Это его так печалило. «Может ли это единственное указание...» Я приложил палец к губам Анди. «Помолчите, девушка. Кость сейчас, минутку, помолчите и посмотрите». Я взял ее за руку. Нас окутывала тишина, Теплый ветер вевал запахами кофе и кокоса. «Заходящее солнце — это не грустно, — сказал я, — если смотреть вдвоем, как оно заходит. Вот видите, вы такой же болтливый, как я. Не можете заставить себя помолчать». Теперь я улыбнулся. Рука у нее была теплая. «Сколько вам лет, Анди?» «Столько же, сколько маленькому принцу. Возраст, когда чувствуешь грусть, глядя на заходящее солнце». Возраст, когда становишься счастливой от того, что смотришь на него не одна. Возраст любви. Песок на наших руках был теплым. Странное у вас имя, Анди. Почти как у мальчика. А разве у детектива имя не должно быть таким? Нет. Нет? Ой, тогда я признаюсь вам, господин старый авиатор, что настоящее мое имя не Анди. Я слегка переделала свое имя, потому что так надо было. Ну, для работы. Мое настоящее имя — Ундина. Волны, которые лизали на ноги, были теплыми. Ундина? Это... да это в самом деле куда более женственно. Я уверен, что ваше настоящее имя как-то связано с маленьким принцем. Угадали. Вы все лучше и лучше соображаете, инспектор. Это имя русалочки из сказки Андерсона любимой сказке сент экзюпери той что читала ему актриса анна белла сидя у его больничной койки той сказке которая может быть вдохновила его написать маленького принца той я второй раз приложил палец к ее губам с она замолчала солнце зашло горизонт пылал. несколько звезд горели будто вылетевшие из огня искры кругом было так красиво Я уже совсем не думал о Веронике. «Ундина?» Всего лишь перемена имени, и все изменилось. Вместо рыженькой лисички появилась роза с золотыми лепестками. Я повторил, будто волна накатила снова. «Ундина?» «Да». «Ундина, давайте больше не будем ничего говорить. До завтрашнего утра. Вы не станете называть мне имена звезд. Никаких». Даже тех, на которых побывал маленький принц. И астероид Б-612 тоже не будете упоминать. И астероиды под номерами от 325 до 330. -го. И даже настоящие звезды, которые окрестили в его честь. Обещаете? Обещаю. Ундина, Анди, Андина. Улеглась на песок, лицом к звездам. Тело будто дюна в лунном свете. Мне захотелось коснуться губами ее песчаной кожи, просто чтобы украсть несколько песчинок. Я думал о Тонио, думал о Розе, думал о стеклянном колпаке, думал о перелетных птицах, думал о похожих розах, думал о своем доме, окруженном туями, думал о моей Розе. «Анди? Да. Спокойной ночи, Анди. Мне надо поспать». Завтра пятнадцать часов лететь до автономного королевства Герминия. Глава двадцать четвертая. Мойзес смотрел на пролетевший над ним Falcon 900. Было раннее утро. Те двое уже отплыли с первой рыбацкой лодкой и уже подошли другие суда со своими насосами, своими трубами, своими турбинами. И вода уже начала пребывать. Мойзес убедился, что он надежно прикован к пальме, бросил на песок ключи от замка. У этих людей уйдет немало времени на то, чтобы его отцепить, перерезать стальные звенья, спилить пальму. Слишком много времени. Они не захотят тонуть вместе с ним, не захотят тонуть вместе с пьяницей, еще раньше утонувшим в текиле, мескале и мексиканском пиве. Из труб под действием турбин потекла вода светлее морской. У него есть время. Он успеет открыть коробку. Она такая легкая. Она удержится на поверхности. В отличие от всего остального — столов, стульев, домов, деревьев — все, что приковано, останется на дне. Как и он сам. Мимо прошли рабочие, показали ему знаками, чтобы сваливал оттуда. Он даже не шелохнулся. Рабочие пожали плечами. Им-то не все ли равно? В конце концов, не им жить на райском острове. Три тысячи номеров. Площадка для гольфа, зоопарк, кинозалы. А главное, поскольку океан слишком холодный, поскольку океан слишком грязный, поскольку океан слишком опасный, нечто неповторимое, приманка для туристов со всего мира. Самый большой на свете бассейн. Девять гектаров около трехсот миллионов литров воды прежний чилийский рекорд двести пятьдесят миллионов литров будет побит на то чтобы затопить треть острова уйдет больше трех дней медленная агония мы не получаем океан в наследство от наших родителей мы берем его взаймы у наших детей мой засрешился открыть белую коробку не дрогнув Безропотно. Ничего не поделаешь, если эта посылка заминирована, если отправитель вынес ему приговор. Он давным-давно потерял способность реагировать. Он давным-давно потерял все. И надежду разгадать эту тайну. Но был уверен, что Эльдорадо существует, и желал этим двоим, рыженькой принцессе и ее летчику его найти. Вдвоем, наверное, это получается лучше. Крышка соскользнула, змея взвилась и Мойзес даже не пытался от нее увернуться. Точно желтая молния мелькнула у его виска. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул. Потом упал, медленно, как осыпается башня из песка. Медленно и не слышно, ведь моторы турбин... Заглушают все звуки. Глава двадцать пятая — Удалось выспаться? — спросила Анди. — Да. — Глядя на вас, не скажешь. — А что? — Вы дрожите? — Теребите все ваши датчики. — Еловесте на сиденье. — Да что вы. а А-а-а, поняла! — крикнула Анди, заметив едва различимые в тени фалькона Атоллы, всего-навсего несколько светлых пятнышек на фоне моря. Мы опять над Бермудским треугольником. Сейчас все ваши стрелки начнут сходить с ума. Я только плечами пожал. Мне не хотелось снова рассказывать о пропавших кораблях и самолетах. Анди, насмешливо на меня поглядывая, развлекалась. Трогала навигационные приборы, анемометр, альтиметр, вариометр. Меня это бесило. И вдруг она замерла, хотя я ничего ей не сказал. В растерянности уставилась на навигатор. «Анди, вы увидели привидение?» «Нет-нет». «А что тогда?» «Да нет, ничего. Я разозлился еще сильнее». немноговато ли секретов? То вы в рукописи маленького принца в Нью-Йорке что-то такое высмотрели, то вот теперь...» «Просто не хочу вас путать. Я складываю кусочки пазла у себя в голове. Как только картинка сложится, я вам расскажу». «Вот как! Путать она меня не хочет». Только выходит так себе. Спасибо, я понял. Я всего лишь таксист. Вы, моя русалочка, были куда любезнее, когда смотрели, как заходит солнце. Нет, просто я была в печали. Или в задумчивости. Она улыбнулась. Цветы так непоследовательны. На этот раз ей улыбкой не отделаться. Усвоил. Вам надо только цеплять на себя бейджик с именем. Анди или Ундина. И я пойму. Не сердить Ниван. Мне жаль, Анди, что я оказался не на высоте. Не знаю, почему око выбрал меня. Я всего лишь механик-неудачник. Руки в масле, нос в тавоте. Ничего общего с виаторами с планеты, сверхлюдей, которые без карты летали над Африкой и Америкой и знали там каждую тропинку, каждый сад и каждый дом. Но когда она смотрит так сочувственно и так трогательно, устоять невозможно. Знаете, Ниванн, Сент-Экзюпери был не только лунатиком и поэтом. Он был еще и ученым. И нос у него был в тавоте. Он тоже в моторе копался. И у него 13 патентов на изобретение в области авиационной навигации. И числа он любил не меньше, чем слова. Обожал придумывать для друзей математические загадки. В «Маленьком принце» он играет с нумерологией. Говорит, что взрослые очень любят цифры и множат их в своей повести. Само собой, это и астероид-612, и шесть других поблизости, с номерами от 325 до 330. Я не утерпел. Ага, понятно. Мы ищем секретный код. От сейфа, в котором спрятано его завещание. Не смейтесь. Вас не смущает, что Сент-Экзюпери пишет, например, «У меня есть серьезные основание полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид B-612». Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году одним турецким астрономом. Зачем все это уточнять? К примеру, номер астероида. Здесь и думать нечего. То есть, 612, 612, 6 декабря. День Святого Николая. Детский праздник. Что может быть более логичным для сказки? Анди вздохнула. А я-то думал, что удивил ее. А год открытия астероида? И национальность астронома. Почему астроном именно турецкий? Сент-Экзюпери никогда не бывал в Турции. Может, существует какой-нибудь знаменитый турецкий астроном? Ни одного. Я проверила. Я ухватился за внезапно подвернувшуюся возможность отыграться. А что если Сент-Экзюпери имел в виду турецкого мореплавателя? Турецкого мореплавателя? Да, вы никогда не слышали про пири-рейса. Анди снова стала ундиной, русалочкой которая так любит сказки, и помотала головой. Нет, понятия не имеет, и ей не терпится услышать продолжение. Пири-рейс — оттаманский адмирал и великий мореплаватель эпохи Возрождения. Во времена Великих Открытий он начертил на газелье шкуре самую загадочную карту мира. Там есть все западные берега Африки и Южной Америки, и все Карибские острова. Это же область, над которой летали первые самолеты авиапочты. Совершенно верно. Но главное, эта карта, датированная 1513 годом, невероятно подробна для того времени. Там, например, очень точно показаны очертания Антарктиды, которую откроют лишь через три столетия. До такой степени точно, что это могло быть только результатом какой-то сказочной случайности или внеземного наблюдения. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Карта пири-рейса заканчивается на том самом месте, над которым мы летим. Она оборвана. Недостает части Атлантического океана. Фрагмент карты был навеки утрачен. Анди проговорила за могильным голосом. они хотели сохранить тайну Бермудского треугольника. И это еще не последняя тайна. Мы бесстрашный авиатор. Мы летим прямиком в Шотландию, к ее призракам, в замок с привидениями. Не в Шотландию, Анди. Вы не точны. Мы летим в суверенное государство, независимое княжество. Автономное королевство Герминия.